Глава пятая. Новости, претензии, загадки. — Конечно, разговор у нас исключительно приватный и крайне деликатный, — сказал канцлер. — Определенным образом, если пройти по некоторой цепочке... Вы все же мне частично подчиняетесь, как все прочие, кто состоит на государственной или военной службе, но вам я приказать ничего не могу. И мы оба прекрасно понимаем, почему. — Поверьте, — добавил он быстро, — я никоим образом не хочу вас обидеть, вообще как-то задеть. — Верю, — сказал Сварог. — Я к вам искренне расположен. — Верю. — повторил Сварог вежливо. — Давайте на чистоту. Мне кажется, вы с Яной чересчур увлеклись странствиями по земле. Вы ведь прекрасно понимаете. Ваше перемещение постоянно... Он замолчал, сердито шевеля губами. — Отслеживаются, — сказал Сворог, ничуть не сердясь. — Вы должны меня понять. Как канцлер империи я просто обязан это делать заботясь в первую очередь о безопасности императрицы. Ах, как славно было бы! С нахальной усмешкой, глядя ему в глаза, исполненным скрытого ехидства тоном, произнести с расстановочкой «А где же вы были несколько лет назад с вашим всезнающим Гаудином, когда ее едва не сделали записной шлюхой?» «Ну, вы. Эта реплика, скорее всего, так никогда и не прозвучит. «Простите, канцлер», — сказал Сварог. «Я что-то не припомню случая, когда она, будучи со мной, подвергалась бы опасности». Канцлер досадливо вздохнул. «Вполне возможно, я неверно формулирую», — сказал он. «Речь, собственно, идет не о безопасности, но вы...» по моему глубокому убеждению, и в самом деле чересчур уж увлеклись земными странствиями, то она ночует в вашем Роннерском дворце, то вы с ней, как ни в чем не бывало, одетые даже не дворянами, а градскими обывателями, заявляетесь в Нольдер на Милецкую ярмарку и развлекаетесь там, как принято у простолюдинов, карусели-качели, бег с сырыми яйцами в ложках и все прочее». «Сидите в кабачках в Ремиденуме, среди буйных студентов, у которых каждая вторая песня непристойная!» «И самое удручающее, что ни она, ни вы не надеваете маски!» «Мне известно совершенно точно!» «Знаете, что самое забавное?» — спросил Сварог. «Что ее ни разу не опознали, даже в моих королевских дворцах. Чисто психологический момент». Никому и в голову не придет, что эта красивая девушка в простом гильдейском платьице со скромными, приличествующими гильдии украшениями, императрица, даже мои придворные, которые частенько, согласно своей привилегии, смотрят телевизор и частенько проходят мимо ее парадных портретов, ее точно так же не узнают». Никому в голову не приходит, что императрица четырех миров способна появиться вот так запросто, особенно на ярмарке, в заведении для гусиных боев или скромном кабачке. Между прочим, за пределами дворцов меня тоже практически не узнают. По тем же самым психологическим мотивам. Очень мало людей знают, что я вот так запросто выхожу порой в народ. К чему еще и маски? Я ведь никогда ее не водил и не поведу в какое-нибудь по-настоящему ненадлежащее место. Подозрительные портовые кабачки, таверны с плохой репутацией и так далее. А ваши приключения в пограничье? Когда вы провели ночь на постоялом дворе «Синий вепрь» и даже ходили на местные танцульки. Опять-таки без масок! «Синий вепрь» по земным меркам. Вполне приличное заведение» сказал сворог весьма уважаемая на большом тракте чистая публика хозяин без подозрительных связей моя тайная полиция его давно проверила ну да что скрывать там есть и бордель а как же иначе большой тракт много проезжающих но он расположен примерно в полулиге от Вепря на отдельном подворье и девкам строго запрещено появляться на постоялом дворе я не там очень понравилось «Она сама меня просила свозить ее в какое-нибудь местечко поглуше и попроще». Канцлер протянул самым саркастическим тоном. «Уж не хотите ли вы сказать, что ей понравилось и происшествие на танцульках?» «Да какое уж там происшествие! А как это еще назвать, по-вашему?» фыркнул канцлер. Подвыпивший гуртовщик хлопает ее пониже спины, и предлагает пойти с ним за полдюжины серебрушек? — Судя по вашей осведомленности, там были ваши люди. — Конечно, — мрачно сказал канцлер. Сварог усмехнулся. — Называть тот пустяк происшествием — явное преувеличение. Яна, даже не оборачиваясь, врезала локтем на халупа ниже пояса с кошелем, а подоспевший сворок за шкирку вывел пьянчугу во двор и поучил правилам хорошего тона, не особенно увлекаясь, так что тот ушел на своих ногах. Никто их с яной и словом не попрекнул. Гуртовщик пьяница откровенно нарушил этикет приличных деревенских танцев. Для него могло обернуться и похуже. «Значит, вы должны знать, чем все кончилось. Нарушитель этикета...» А в подобных местах надобно вам задать свой этикет, соблюдается не менее строго, чем где-нибудь при дворе. Получил свое. Мы с Яной преспокойно протанцевали до закрытия. Ну да, мы там ночевали. И что? Все равно, согласно подорожной, мы числились супружеской парой из Галевина. И неподалеку от нас, кстати, всегда были четверо моих орлов из тайной полиции. Все». «Вы считаете нормальным, когда императрицу хлопают по заду, как обычную девку, этот пинчуга, и представления не имел, что перед ним императрица?» Усмехнулся Сварог. А Яна особого значения этому придавать не стала, если чем и возмущалась потом, так тем, что ее оценили всего-навсего в полдюжины серебрушек. «Давайте все-таки...» «Держаться посерьезнее», — сказал канцлер. «Вам не приходило в голову, что вместо шлепка позаду мог быть и удар ножом в спину?» «Исключено», — серьезно сказал Сворок. «Никто не мог знать заранее, что мы будем именно там. Поймите, канцлер, это не я ее силком таскаю по всем этим местам. Это она частенько заявляет» что хочет развлечься внизу, самым пристойным образом, во вполне приличных местах. И мне кажется, что-то ей нужно всегда прибавляет бодрости и веселости. Вы же должны лучше меня знать, что она недолюбливает Кел Нир, и церемониальное развлечение тоже. Ничего страшного. В конце концов, ничего страшного не происходит». «Вы ведь должны видеть, какой веселая и оживленной она возвращается из таких поездок». «Предположим», — пробурчал канцлер, — «видел». «Мало ли наших молодых дворян, да и людей постарше, частенько развлекаются внизу». «Но она императрица», — сказал канцлер. «Для ее величества подобное поведение в глазах многих выглядит предосудительно». При дворе уже ползут шепотки, бросающие легкую тень на репутацию Яны. Ну, вот тут-то Сварог знал, чем ответить. Нарочито бесстрастным, даже чуточку наивным тоном он сказал, «Неужели вы хотите меня уверить, что такое происходит впервые за всю историю Империи? Знаете, мне недавно...» Дали почитать очень интересную книгу, сочинение некоего барона Клега «Там под облаками». Чертовски интересная книга. Из нее следует, что немало императоров, а то и императ -иц, частенько развлекались на земле, причем порой далеко не так безобидно, как мы с Яной. Насколько я помню, всего-то лет 200 назад императрица Агнаш Будучи еще молодой и незамужней, неделями жила на Бараглайском холме у своего знакомого художника, который к тому же написал три ее портрета, где из одежды на ней имеются лишь украшения. Говорят, все три до сих пор находятся в архиве императорской фамилии. Тогда тоже поползли шепотки, но Агнаш их пресекла быстро и решительно. Он чуточку блефовал. Книгу эту еще не читал. Я на только вчера обещала дать, но рассказала об императрице Агнеш и обещала как-нибудь показать и портреты. Художник со временем стал знаменитостью, как и многие другие люди искусства, с которыми дружила Агнеш. Какое-то чутье у нее было на таланты. А, ну конечно, саркастически ухмыльнулся канцлер. Уникальная книга, существующая лишь в семи экземплярах. Мне говорили в шести. «Шесть в императорском архиве», — усмехнулся канцлер. «Седьмой у меня под семью замками, конечно». «А вам известно, как реагировал тогдашний император на творение барона? Он-то как раз терпеть не мог подобное развлечение. Ну и забота о чести фамилии». Клэк не успел напечатать в своем маноре и сотни экземпляров. Их все до единого изъяли вместе с рукописью. Рукопись уничтожили, книги тоже уцелели только семь. Барона лишили придворных чинов и военных званий, сослали на Сильвану, где он и прозебал в довольно унылых местах почти десять лет. Потом старый император умер, его преемник вернул барона на талар, восстановил в чинах и званиях, но книга все равно осталась под запретом. Сварог с крайне наивным видом спросил «И что?» «Это означает, что книга лживая и клеветническая?» Хмуро уставясь на него, из-под густых бровей канцлер проворчал. «Там все правда, от начала и до конца. Но нужно же заботиться о репутации императорской фамилии. Принц Элвар в конце концов мужчина?» и к его чудачествам как-то претерпелись со временем. Но Яна, молодая девушка, женское поведение всегда судят строже, чем мужское. А здесь? Сначала она годами пропадала в Каталауне с Элваром, вращаясь среди пограничных головорезов, контрабандистов и обычного простонародья, сущий сорванец со сцарапанными руками и ужасными манерами Знанием словечек, которые никак не должна была бы знать. Теперь вот вы потакаете ее прихотям. Ручаться можно. Ни разу не пробовали ее отговорить. Сворок усмехнулся. Вы знаете Яну гораздо дольше моего. Легко ее отговорить, если она что-то задумала. Знаете, в чем дополнительная трудность, канцлер? Она выросла. «Именно так. Я окончательно убедился. И больше никогда в жизни не назову ее взбалмошной девчонкой. Вы знаете ее дольше, но я ближе к ней, чем вы. Так вот, говорю вам со всей серьезностью. Она выросла. Все, что вы наблюдаете, уже не взбалмошность, а продуманные поступки вполне взрослой молодой женщины, желающей вести именно такой образ жизни». Или вы считаете, что я ошибаюсь?» «Да нет», — проворчал канцлер. «И все равно старинные установившиеся традиции, репутация монарха, мнение двора, наконец, которое нельзя игнорировать совершенно...» Он поднял на сварога хмурый взгляд. «Знаете, что в последнее время особенно шокировало двор? То, что она по несколько дней гостит у вас в Хельстеде. Последнее слово он произнес со столь непередаваемой интонацией, что Сварог окончательно убедился. В желании Яны заполучить титул королевы Хельстада не было ни капли забавы. «Ох, она их построит!» «Научит чистить сапоги с вечера и надевать на свежую голову!» «Как он произнес Хельстад!» Сварог пожал плечами. Не могу же я ее туда не пускать. Гнать прочь? Ей там нравится. И больше всего то, что она, по ее собственным словам, которые вовсе не просила держать от восстания, там полностью свободна. От всего и от всех. Это опять-таки не слова взбалмошной девчонки, канцлер. Это прозвучало так, словно было сказано вполне взрослым человеком. Выросла девочка, что поделать, и точно знает, как ей хочется жить. Какое-то время канцлер угрюмо молчал, глядя в сторону. Потом спросил, она намерена там оставаться еще несколько дней? — Да, — сказал сворок. Все равно неотложных государственных дел не предвидится. Да и когда они были в обилии... Вы лучше меня знаете, что государственные дела у нее отнимают пару-тройку часов в неделю. Империя это отлаженный механизм. Где она сейчас? В этом вашем летающем замке. Сварог ничуть не удивился, что канцлеру известно о существовании Вентордерана. С высоты немногим более лиги его можно прекрасно рассмотреть и невооруженным глазом. «Да, конечно», — сказал он. «Очень уютный замок. Кстати, я от чистой души готов пригласить вас в гости. Да и вообще показать вам Хейлстед, чтобы вы убедились своими глазами. Нет там никаких особенных ужасов. Попадается кое-что странноватое, но далеко не на каждом шагу». «Благодарю за приглашение», — сказал канцлер ровным голосом. Постараюсь как-нибудь непременно воспользоваться, когда буду свободен от дел. Пока что слишком много времени уходит, чтобы империя оставалась тем самым отлаженным механизмом. В замке она в полной безопасности? Вы полагаете, я оставил бы ее там одну, существует хоть малейшая опасность? И что она сейчас делает? Сварог взглянул на часы. Скорее всего, уже отправилась гулять. Помните, я вам рассказывал про военно-морской санаторий, сохранившийся со времен до шторма? Она как раз собиралась его осмотреть. «Гуляет по Кельстаду?» — вырвалось у канцлера едва ли не со стоном. В глазах у него стояло нечто такое, что Сварог в который раз убедился, и она была права. Подсознательный страх перед Хельстадом прочно засел тут в головах. Даже канцлер побледнел чуточку. «Успокойтесь, канцлер», — сказал он, насколько мог, убедительнее. «Она отправилась туда, в замке. Но ведь она выйдет, будет ходить там, осматривать здание». Я принял все возможные меры. — сказал Сварог. — Ей в тех местах абсолютно ничего не грозит. Но все равно охрану я к ней приставил сильную. Вы и представить не можете, как надежно ее охраняют. Он нисколечко не преувеличивал. Золотой кот в роли гида, шесть гармов, не отступающих ни на шаг, полдюжины золотых филинов несут стражу в воздухе, а для вящей надежности у ардах в двухстах над всеми парит золотой дракон. При малейшем намеке на опасность земля будет гореть на лигу вокруг, не говоря уж о том, что способна натворить полудюжина разъяренных гармов. «Честное слово, канцлер, она в полной безопасности», — твердо сказал Сварок. «Вашими бы устами», — проворчал канцлер. «Ладно, поговорим о делах, о самых серьезных». При всем уважении к канцлеру, Сворок не удержался от матерного выражения в его адрес. «Мысленно, конечно. Явился разговаривать о самых серьезных делах. С них и надо было начинать, а не лекции читать насчет морали и правил хорошего тона. Вы, наверное, согласитесь» что самую большую опасность для нас представляют токереты?» спросил канцлер. «Собственно, не для нас, для Харума. Но и в этом ничего хорошего. Особенно если учесть, что они, тут двух мнений быть не может, стали дружить с Горротом. А что творится в Горроте и кто там засел, мы до сих пор понятия не имеем». «Вы не исключаете, что ледяной доктор...» Все же остался жив. «Исключаю», — сказал канцлер. «Категорически. Труп был исследован всеми возможными методами и опознан. Но должны были быть помощники, ассистенты, лаборанты, не знаю, кто там еще. В свое время они все погибли», — сказал канцлер. «В архивах восьмого департамента есть все материалы». «Изучите». Итак, токереты. В нынешнем своем виде они представляют опасность только для жителей Земли. А вот что они намерены делать дальше? Не зря же в том документе упоминается проект «Нормальный размер». «Вот именно», — сказал Сварог. «Ребятки, я сам убедился, агрессивное до предела. А значит, на уме у них всякие пошлости». «Обрести нормальные размеры, выбраться наверх и начать захватывать все, что удастся». «Очень похоже». «Я абсолютно не разбираюсь в таких делах», — сказал Сварог. «Уменьшить человека можно. Я на своей шкуре убедился, когда меня сбросили в ту чертову детскую игрушку. А вот увеличить... Есть какие-нибудь технические возможности?» технологические приемы. «Давным-давно, — сказал канцлер, — у нас. Правда, никто до сих пор не занимался увеличением человека, потому что это, собственно говоря, ни к чему. Ну зачем? Когда открыли этот эффект, ученые какое-то время забавлялись, увеличивая мышек до размеров быка, ну и тому подобное. Очень быстро им это надоело, и работы прекратились, С неодушевленными предметами они продолжаются до сих пор. Так создаются летательные аппараты, замки, в общем, многое. Так рациональнее. Понимаете? Если изготовить самым искусным образом, допустим, замок и увеличить его с помощью генераторов, экономия энергии составит процентов 40. «И попади к ним в руки эти технологии», «Они смогут точно так же увеличить свои подводные лодки?» «Вполне возможно. И еще какое-нибудь оружие, о котором мы пока не знаем», — канцлер усмехнулся. «И все мы здесь понимаем, в чем для них состоит главное препятствие. Энергия. Эти процессы требуют громадного расхода энергии. Мы у себя располагаем установками для получения энергии». Они вряд ли. И мы ни разу не засекли работу чужих накопительных установок. Это внушает некоторый оптимизм. И в городе тоже не засекли. Канцлер бросил на него быстрый взгляд. Вы же прекрасно знаете, что в городе мы ничего не в состоянии засечь. Его лицо стало жестким. Вы полагаете, что в городе... «Ничего я не предполагаю», — сказал Сварок. «По недостатку информации. Гадать можно как угодно, но до истины все равно пока докопаться невозможно». «А у себя?» — сказал канцлер, не сводя с него пристального взгляда. «Вы их так и не нашли». «Ищем день и ночь», — сказал Сварок. «Есть там у меня устройство. В конце концов, огромная подземная пещера». «Не иголка!» «Найдем!» «Я распорядился в первую очередь искать возле Итала. Пещера наверняка примыкает к Италу. Иначе они вряд ли смогли бы выпускать в реку свои подводные лодки». «Работаем крайне деликатно. Чтобы не спугнуть их, мало ли что от них можно ожидать». Он невесело усмехнулся. «Это оружие лара в Хельстаде не работает». А вот насчет токаретов, боюсь, обстоит совершенно иначе. Я своими глазами видел, как их вертолеты лупили из пулеметов, а у них есть кое-что и почище пулеметов. Если они решат вылезти и пойти на меня войной, мне, честно говоря, придется туго. Мне-то воевать практически нечем. «А что, ваш предшественник не озаботился оружием?» Небрежно спросил канцлер. «Слишком небрежно». «То-то и оно, что нет», — сказал сворок самым естественным тоном. «Полное впечатление, что они его совершенно не заботили. Обе стороны держали нейтралитет». «Так что мне нужно быть очень осторожным». «Трудно сказать, поверил ему канцлер или нет». «Ну и на земле есть кое-какие следы», — сказал Сварог. «Я ведь приготовил вам в свое время обстоятельный доклад и, честное слово, ничего не утаил». М «Да, чтение интересное», — кивнул канцлер. «Сотни полторы лет назад их обнаружили». Пытались даже захватить лодку с их-то скудным арсеналом средств. «Мы, конечно, пустим в ход что-то более действенное», — он положил перед сворогом большой белый конверт с эмблемой высшей секретности. «Почитайте потом. Вам положено по должности. Я решил создать новое подразделение — морскую бригаду». Центр управления, орбитальные станции слежения за морскими глубинами — Такие же станции на дне, кроме того, примерно 200 боевых машин, идеально приспособленных для уничтожения подводных лодок, примерно 10% с экипажами, остальные — боевые автоматы. Максимум через 10 дней. Мы будем всем этим располагать?» Он опустил голову, поморщился. И вот здесь возникает не вполне приятная коллизия. «Я в сложном положении. Императрица желает поручить командование бригадой вам. А я, простите, полагаю, что вы и без того загружены самыми разными делами. Поймите меня правильно. Я вовсе не имею ничего против вас. Я вам доверяю. Но если вспомнить, сколько вы уже на себя взвалили...» «Все правильно», — сказал Сварог, ничуть не кривя душой. «Двести боевых машин». «Система станций слежения». «Нет уж, еще и это! Я просто не потяну!» «Рад, что вы это понимаете», — сказал канцлер с некоторым облегчением. «Есть отличная кандидатура. Маркиз Оклер, лейтенант Серебряной бригады. Очень перспективный офицер». «Я его немного знаю», — сказал Сварок. «Толковый малый. Тем лучше». «Значит, сработаетесь. Я хочу, чтобы вы с ним работали в самом тесном сотрудничестве, и я надеюсь...» «Я постараюсь уговорить императрицу», — сказал Сварог. «В конце концов, шея у меня не железная. Я не могу волочь столько». Наступила какая-то неловкая пауза. Скорее всего, это было единственное дело, с которым пришел канцлер, но поскольку он так и сидел в кресле... Сворок тоже не вставал и не задавал вопросов. Субординация, как-никак. Канцлер вдруг поднял голову, и на его лице вновь появилось что-то вроде тревоги. «Я надеюсь, вы обеспечите ей в Хальстаде полную безопасность, как у вас в Балонге». «Полный порядок», — сказал Сворок. «Заговорщики переловлены все до одного. Все спокойно». Он не стал пока что рассказывать канцлеру о черном камне-компьютере. Не собирался скрывать вообще, просто-напросто рано. Посмотрим, не удастся ли что-нибудь сделать собственными силами, а уж потом. «Канцлер, я бы хотел задать еще один вопрос», — сказал Сварог. «Вы сами согласились, что я занимаю довольно высокое положение. Восьмой департамент, девятый стол. И тем не менее, есть вещи, которых я до сих пор не знаю. А мне их, думаю, полагалось бы знать. В конце концов, это касается и меня, как земного короля. Что это за люди? Вингельд с компанией. Вы не считаете, что мне нужно знать такие вещи? В архивах восьмого департамента я о них ничего не нашел. Канцлер поморщился, словно бы досадливо. Долго молчал. «Ну, хорошо. В конце концов, — сказал он нехотя, — есть в архивах материалы, есть. Просто вы не знали, что речь идет именно об этой компании. Дело о хитрых мастерах, так это именуется. Неужели не попадалось на глаза? Что-то такое, припоминаю, — сказал Сварог. Очень тощая, папочка, циркуляры о выявлении необычных технических средств, каким, согласно уровню земной науки и техники, вроде бы и появляться не должно, и дюжины две рапортов, в большинстве своем проистекающих от излишнего служебного рвения. Единственный из них толковый касается Тагарона с его винтом. Это о них, отводя взгляд, сказал канцлер. Именно так их и зашифровали. Ради пущей конспирации. Черной магии там нет ни следа. Так что, если подумать, название полностью отвечает ситуации. Хитромудрые мастера. «Кто они?» — спросил сворок. Канцлер выбрался из-за стола и, заложив руки за спину, прошелся по комнате наискосок. Лицо у него было хмурое и озабоченное, и сворок стал уже подозревать, что не дождется ответа. Ну что же, вернуться в Хельстед и пошарить по кое-каким базам данных, уж начал. Вернувшись к столу, канцлер уселся и снова помолчал, с тем же хмурым видом, чуть сутулившись. «Это Лары», — сказал он, наконец, тусклым, усталым голосом. «Это самые настоящие Лары». Среди них есть даже парочка моих дальних родственников. Он упорно не встречался со сворогом взглядом. Видите ли, когда случилось в Юго, в обществе начались очень оживленные дискуссии по поводу будущих путей развития. Большинство придерживалось консервативной точки зрения, окончательно уйти за облака и вести именно такой образ жизни, который вы сейчас наблюдаете. Мы сами по себе. Земля сама по себе. Ну, разумеется, под надлежащим присмотром и контролем. Нашлось еще и меньшинство, предлагавшее прямо противоположное. Остаться на земле и поднимать ее развитие до нашего уровня. Как вы должно быть, догадываетесь, меньшинство проиграло. Время было тяжелое и сложное, накал дискуссий крайне жарким. Он поднял голову, криво улыбнулся. «Нет, не подумайте. Никакой схватки. Гражданской войны, хотя иные горячие головы и готовы были схватиться за оружие. Разойтись удалось, в принципе, мирно. Мы ушли за облака, а они остались внизу. Конечно, прихватив с собой немало техники и неплохую электронную библиотеку. Было их всего-то человек пятьсот». «И что потом?» Тихо спросил сворок. Канцлер бледно улыбнулся. А ничего, собственно. Они пропали. Была еще парочка бурных лет. Всем стало не до них, когда все немного успокоилось. Их стали искать. И не нашли. Нет, они не погибли. Они просто растворились в безвестности. Мы наблюдали очень внимательно. Но они никак не проявляли себя. Даже и не пытались, согласно своим прежним убеждениям, подымать землю на новый уровень прогресса. Взгляд у канцлера был жесткий, холодный. Видно, поняли, что мы без труда сможем этому помешать. С тех пор ситуация так и осталась без изменений. Мы так и не смогли никогда задержать ни одного из них, но мы знаем, что они где-то там. Он ткнул пальцем в пол что где-то есть лаборатории, что они занимаются чем-то своим. Их наука пошла в ином направлении, нежели наша. Они ни разу не пытались что-либо против нас предпринять. Они просто укрываются где-то мастерски и занимаются своими делами. Причем иногда даже помогают, как в случае с Багряной звездой. «Они помогли Талару, а не нам», — сказал канцлер. Мы их вообще больше не интересуем. Они считают наш путь развития тупиковым, а я считаю то же самое касательно их. Подумайте сами, что они могут сделать и что изменить. Были паникеры, считавшие, что они копят оружие и собираются в один прекрасный день развязать против нас войну, но прошло тысячи полторы лет, и эти прогнозы не подтвердились. Так что ситуация... Не знаю даже, как ее и охарактеризовать. Они сами по себе, мы сами по себе. Судя по тому, что вы рассказывали, они располагают крайне интересными вещичками, но никого из них так и не удалось взять. — А почему бы их просто не оставить в покое? — спросил сворок. Канцлер рассмеялся коротко, трескуче. Очень пикантно слышать это от вас, король Сварок, произнес он, не скрывая насмешки, особенно после того, как вы, едва вернувшись из Каталауна с остатками багряной звезды, собрали всех ваших руководителей тайных полиций и разведок и велели ловить людей из компании господина Вингельта, приложив все мыслимые усилия. Кстати, составленные вашими сыщиками циркуляры, почти слово в слово повторяют те из дела хитрых мастеров. Не подскажете ли, какие у вас были мотивы?» Сварог, смущенно улыбнувшись, уел, уел, пожал плечами. «Но как вам сказать, когда в твоем королевстве вдруг обнаруживается тайное общество с непонятными целями, причем обладающие нешуточной силой, поневоле встревожишься. Пусть даже они никак себя не проявили и ничего вроде бы не готовят. — Все правильно, — кивнул канцлер. — Вполне разумная предосторожность. Именно так рассуждали и мы. Силы нешуточные, цели абсолютно неизвестны. — Во всяком случае, ясно одно, — сказал Сварог. «Они никак не связаны с городом, иначе ни за что не прятали бы настоящего стахора». «Логично. Но этого слишком мало. А вы не пытались как-то наладить переговоры, поискать компромисс?» «Они не пытались», — сказал канцлер. «А мы попросту не знаем, где их искать. На древние дороги мы до сих пор не можем попасть». Его лицо исказилось самым настоящим охотничьим азартом. «Ничего бы я так не хотел, как поймать одного из них, даже не допрашивать, а просто поговорить!» У сварога, откровенно говоря, было такое желание. И, провожая канцлера до дверей, согласно этикету, он вдруг подумал о самой простой возможности, про какую просто-напросто запамятовал за грудой дел, А ведь из этого могло бы что-то получиться. Не такая уж глупая идея.